Часть первая. Житейский пунктир. Стоп-кадры, Что память наша, это дикого размера мусорная куча, знает каждый, ибо каждый что-то вспоминал или пытался вспомнить. Те психологи и психиатры, что изучают память, пишут о связи воспоминаний по смысловой ассоциации, по созвучию, подобию внешнего вида, совпадению по времени даже в соответствии с настроением. Я когда-то читывал статьи и книги о связях и цепочках, по которым расположено было и наше, но копаясь в собственной памяти, понимаю снова и снова тщетность всех попыток угадать систему этой свалки. Только точно зная, что какие-то события и факты запечатлены там прочно и надолго. То и дело в памяти они всплывают кстати и не кстати. Я сейчас на чистый лист этой главы их выложу без всякого порядка, перескакивая через время и пространство. Ибо время все равно одно, лично мое, текущее то вяло, то взрываясь. А пространство, слава Богу, что пришлось дожить уже повсюдное и разное. Все годы молодости моей непрестанное сидение в Ленинке. Я другого названия и не употреблял никогда для любимой этой библиотеки всегда ты наверняка помнят и старую курилку – огромную комнату в подвальном этаже, где стоял неописуемых размеров стол. За ним запросто уместилась бы небольшая международная комиссия по разоружению, а вместо пепельниц стояло три или четыре столовских металлических подноса. Стульев было несколько, но на них почти не сидели, потому что вечно шла какая-нибудь шумная дискуссия, а спорить легче стоя. Самые животрепещущие темы тут не обсуждались. Времена были не те, хотя уже попахивало устным вольномыслием. К тому же за столом в торце или у стенки всегда сидел дежурный стукач. Они менялись, разумеется, но многих из них знали в лицо. Кстати, всегда весьма интеллигентные. Я голову даю на отсечение, что бедолаги эти все поумирали от болезней легких или сердца смену высидеть в таком дыму было нагрузкой каторжной. Да все они притом еще курили сами. Высоченный потолок от дыма не спасал. Я там толпился с упоением, завел много знакомых и общался с ними, часто забывая имя произнесенное мне накануне или с неделю назад. Ледоскоп имен и лиц там был невообразимый. И несеротливые телефонные автоматы там тогда висели на стенах, как сейчас. Остаяли две добротные закрытые будки. Много ли еще живо читателей, помнящих, как снесли эти будки? А я, честно говоря, и сам позабыл. Но мне это совсем недавно напомнил старый приятель, когда мы с ним пили водку в Вашингтоне. Дело было так. Внутри одной из будок появилась надпись авторучкой, но обведенная трижды и заметная весьма. «Бей, жидов, спасай Россию!» Обсудили эту надпись сдержанно. Какие тут могли быть комментарии? Слегка поспорили, должна ли обслуга библиотеки это стирать. Решили, что не обязательно. А через пару дней наша дискуссия приобрела настенный характер. Появились надписи рядом. «И жидов не перебьешь, и россии не спасешь». Исторический пессимизм этой второй заметки администрация явно должна была пресечь. Уж хотя бы потому, что ее, несомненно, сделал какой-то злокозненный еврей. Тут согласились все. Администрация молчала. Третья надпись появилась очень вскоре. Начиналась она так. «Я полагаю...» Сразу же возникал образ некого чудом уцелевшего старорежимного интеллигента, который выписывал свое наболевшее мнение, поминутно поправляя или желавя спадающие из переносица очки. «Я полагаю», – писал он, – «что бить жидов столь же нецелесообразно, как спасать Россию». Конец цитаты. Но мелочиться и закрашивать следы народного мышления администрация сочла излишним. Принят был вариант радикальный. Обе будочки снесли, и на стене повисли бездушные казенные автоматы. А дискуссия, как всем известно, 20 лет спустя выплеснулась на страницы прессы. Только мнение по-прежнему те три. Ничего нового общественная мысль пока не родила. Год 62 Ранняя осень. Дома у нас не было телефона. Бегал я звонить в скверик на Ленинградском шоссе. Звонил я некому редактору из издательств. Мой голос был почтителен, хотя волнения не выдавал. Еще через минуты две являл я дивное собой должно быть зрелище. Здоровый и по виду полностью в подпрыгивал у телефонной будки, стоя на одной ноге попеременно, и руками нечто тоже танцевальное выделывал. Только минут через двадцать я унял таким образом свое восторженное возбуждение. Это узнал я, что со мной заключен договор на крохотную, первую в жизни, книжку, а точнее брошюру, под волнующим и романтическим названием «Локомотивы настоящего и будущего». Тиражами несколько сот тысяч экземпляров издавались впоследствии мои разные книжки. Толстые и подлинные книжки. Но такого удивительного счастья больше я уже не испытал. А спустя три года вышла моя первая толстая книжка. О науке, очень шумно обсуждавшаяся в те годы. О бионике. Наука эта занималась идеями, которые заимствовал человеку живой природы. И некая была там примечательность, которой тайно я гордился. Книга начиналась со стиха Иосифа Бродского о сожженном некогда ученом Мигуэле Сервете. Это было первое, если не единственное, большое стихотворение его, напечатанное в империи. Он уже тогда был в ссылке, а вернувшись, получил от меня свой гонорар. И тут же вспомнился мне вечер незапамятного дня. А это года два до суда над ним. Я в Питер приезжал в командировку когда уже растущая повсюду слава Бродского накрыла дивный ужин восьмерым разгильдяем. Именно в таком числе пришли мы к очень известному коллекционеру, профессору технологического, если не вру, института. Смотрели поразительную живопись. Там было много фалька, видел я его впервые. Болтали все наперебой. Потом хозяин попросил Иосифа почитать. Тот не ломался, а меня тем временем случайно занесло на кухню где хозяйка уже поставила чайник и насыпала на тарелочку печенье. Тут вдохновение напало на меня, и я что-то сказал проникновенное о неприкаянном большом поэте, неевшем с самого утра. Как-то получилось ставить, что и мы с ним были с самого утра все вместе. Чуть не прослезившись, хозяйка стыдливо ссыпала печенье обратно в пакет и выключила чайник. «Вот тена, подумал я увидев несомненный вред от болтовни своей и удрученно поплелся в комнату. А минут через двадцать гостевальный стол в парадной комнате ломился от еды и выпивки. Часа в два ночи той же тесной стайкой мы плелись по маховой. Денег на такси не было ни у кого и вовсе не хотелось расходиться. Возле одного дома я вспомнил, что тут живет наш общий приятель. Разумеется, он давно уже спал. Однако всем показалось дико остроумным постучать ему в окошко. Тем более, что было оно на уровне высокого по-питерски бильетажа. Но это нас не могло остановить. Меня приподняли сначала на руках, потом я стал кому-то на плечи и кончиками пальцев дотянулся. Даже ночной стук в двери был в те годы потрясения, А тут высокое окно. В комнате у Алика немедленно зажегся свет. И нам было прекрасно видно его заспанное, опрокинутое от растерянности лицо. Мы прижались к стене. Он нас не увидел. Свет опять погас. Но мы с пьяной жестокостью решили повторить. Когда я снова постучал и уже спрыгивал, из подворотни вышел дворник. Это нас немедленно отрезвило. Ночевать в милиции не улыбалось никому. И с тем же вдохновением, что вечером на кухне, я сказал ему. «Смотри, папаша, я из командировки приехал, а у моей жены мужик какой-то. Что мне делать?» Дворник поднял голову. В светлом квадрате виден был отлично профиль Алика, что-то взволнованное обсуждавшего с невидимой нам его женой. Скорее всего, уже нас опознали, и теперь он получал выволочку, что и кшается с такими забулдыками. Дворник молча повернулся и ушел обратно в подворотник. Мы растерянно молчали, ощущая холод, стыд и трезвость. Дворник возвратился через полминуты, если не скорей. В руках у него была метла. «Ну-ка, парень», — сказал он, обращаясь ко мне, «палкой постучать сподручней будет». И ушел. Метлу, прислонив к стенке аккуратно, убрели и мы. А утром все звонили, извинялись и каялись. Но жена Алика еще долго никого из нас не пускала в гости. Не состротой и яркостью все это вспомнилось почти 40 лет спустя, когда в Венеции стояли мы вчетвером. Саша Окунь, его жена Верочка и мы с татой. На кладбищенском островке Сан-Микеле. Уже на плане для русских туристов, издавна искавших могилы Дягилева и Стравинского, чернилами был вписан Бродский, и холмик под крестом нашли мы быстро. Мы распили там бутылку, помянув его, и чуть вина плеснули на могилу. Родский, подобно многим, с неких лет чурался своего еврейства. Никогда почти его не обсуждал, писал на христианские мотивы. И еврейство, по иронии судьбы, пришло к нему посмертно. Вся могила, включая горизонтальные плоскости креста, была уложена камушками, что приносят евреи, подавно еврейской традиции, на могилы близких. Это многочисленные израильтяне российского происхождения приходили почтить его память. Положили свои камушки и мы. Куда-то вынесло меня на перепутье. Не хотел я с самого начала вспоминать ушедших. Но теперь уже никак не замолчать то чувство пустоты, что появилось в день, когда нам позвонили из Москвы про Гришу Горина. За месяц до этого мы пили с ним весь вечер в Сан-Франциско. Ему исполнилось 60. И он приехал в эти дни побыть с отцом. 90-летний отец подарил ему 100 долларов, чтобы он съездил поиграть в Лас-Вегас. Это был очень неслучайный подарок. Старик при помощи любимого сына изживал свою несостоявшуюся страсть к игре. Ибо советский человек всю жизнь свою он обходился с утоления глубинного азарта. Он даже в Америку, уезжая с семьей дочери, тревожно спрашивал у Гриши, играет ли там в домино. Было очень весело в тот вечер как повсюду, где за столом сидел Гриша. И жуткая растерянность, не меньшая, чем печаль, охватила меня отвести вести о его внезапной смерти. За те много лет, что я его знал, хоть мы и виделись довольно редко и скорее случайно, я привык, что он все время существует где-то рядом, и что это на всю жизнь не сомневался. Наш огромный семейный клан был пожизненным должником Гриши Горина. Когда меня в 79 году посадили, то немедленно и вдруг дали разрешение на выезд семье сестры моей жены. До той поры сидели они в глухом отказе. А теперь сотрудникам всевидящего ока пришла в голову роскошная идея выяснить таким образом мои преступные связи. К моему свояку стали обращаться разные темные личности с завидным предложением разбогатеть. Если он вывезет то это, то это. Ассортимент был очень разнообразен. Свояк мой на отрез от всего отказался, но разрешение на выезд все-таки не отменили. И тут я вспомнить попрошу, что в эти годы уезжавшие прощались навсегда. Надежды на возможность видеться не было ни у кого. Теща моя держалась безупречно и без единого упрека или слезы. Чего ей это стоило, все понимали. И возник вдруг Гриша Гурин. В эти дни как раз летел он в Вену на премьеру своего спектакля. Спросил про день отъезда. Посидел, рассказывая тещик, как это прекрасно, что иная будет жизнь у дочери с семьей, и что наверняка удастся им не только видеться, но и ездить друг к другу. Беспочвенное это утешение, тогда твердили многие. И убежал куда-то по делам. А в день отъезда появился в Шереметьеве. Он обменял, как оказалось, свой билет, чтобы ехать вместе. Подхватил один из чемоданов, его улыбчивое лицо... Лучше любых напрасных слов снизило трагедию проводов. А как и чем он рисковал, понятно только тем, кто жил в то замечательное время. Тем, кто еще помнит, как зависели выезды творческого человека от его идеологической безупречности.